Один раз мы с товарищами вышли за свои заграждения, пролежали три часа недалеко от проволоки противника, в надежде, что он выставит секрет. Но все было напрасно, и мы вернулись ни с чем. По всему было видно, однако, что у противника оборона, несмотря на хорошее инженерное оборудование, не плотное, как у нас. Изучая обстановку в бинокль, я заметил, что От одного из бугорков, занятых немцами, тянется ряд небольших столбиков. Из этого заключил, что там наблюдательный пункт врага, а столбики обозначают линию телефонной связи с ротным командиром или батареей. Поговорили с тремя моими товарищами, они согласились присоединиться ко мне. Доложил командиру эскадрона о задуманной нами попытке захватить языка. Три дня мы внимательно изучали местность, стараясь определить лучшее место, чтобы пройти к окопу наблюдателя. Наше внимание привлекла к себе лощина, проходившая левее бугорка в тыл врага. Мы хорошо знали, что в темноте, находящийся на бугре, виден на фоне неба, который всегда светлее земли. В два часа ночи мы сделали проход в проволоке противника, пробрались в его тыл, и перерезали телефонный провод. Рядом стоял куст. Мы под ним спрятались и стали ждать связистов, которые придут исправлять линию. Ждали около часа. Наконец появились двое, идущих вдоль проволоки. Они о чем-то оживленно разговаривали. Кроме оружия у нас с собой были две увесистые палки, тонкая веревка и тряпки. Мы договорились между собой, кто будет брать одного, кто другого. Как только связисты поравнялись с нами, их оглушили, схватили, заткнули им рты тряпками, связали руки и повели, приговаривая при этом «Тихо! Не убью! Иди за нами!» заученные немецкие слова. Проход в проволоке миновали вполне благополучно, и привели вместо одного языка двух. Фельдшер перевязал пленным ссадины. Будет так рано командира никто не соглашался, решили ждать утра. Но командир эскадрона как-то о нашем приходе узнал и пришел сам в нашу землянку, поблагодарил за успешное выполнение задания. Вскоре мы на этом участке наступали и захватили окопы противника. Как нас поразило их прекрасное оборудование. В землянках было даже электрическое освещение. Перед окопами тянулось много рядов проволочных заграждений, несмотря на то, что от нас немцев отделяло широкое болото. Какое сравнение с нашими отдельными окопчиками, шалашами из веток? Горько было русскому солдатскому сердцу, когда мы видели такую разницу. В 1915 году мы отошли с Карпат и заняли заранее подготовленную оборону с проволочными заграждениями. Патронов у нас было мало, а снарядов совсем не осталось. Немцы, преследовавшие нас, окопались в шагах в восьмистах на опушке леса. На самом краю стоял домик лесника под соломенной крышей. Одно окно было обращено к нам другой в бок, а дверь не была видна. Все были уверены, что этот домик как-то используется немцами. Наши офицеры, жаждущие сильных ощущений, объявили: кто спичкой подожжёт крышу этого домика, получит Георгиевский крест. Я и мой друг Сергей вызвались на это дело. Офицеры поставили условие: подходить можете ночью а поджигать, когда станет светать. Они хотели полюбоваться на момент поджога, не порти себе притом ночного отдыха. За час до рассвета мы залегли у проволоки противника, прислушиваясь и приглядываясь к окружающему. Когда начало светать, из окопчика в шагах в ста от нас за кустом поднялись два немца и скрылись в лесу. По нашему мнению, это был секрет, который выставлялся на ночь к проволоке. Днем, по всей вероятности, наблюдение велось откуда-то с опушки. Это заставило нас быть очень осторожными. Мы продвигались к нашей цели ползком, используя высокую траву и неровности почвы. Подрезали нижний ряд немецкой проволоки и поползли к той стороне дома, где не было окна. Шагах в пятидесяти ма остановились. Сергей остался на месте, в готовности в любой момент отразить внезапную опасность, а я пополз вперед. Около дома встал. Но только я хотел поднести крыше зажженную спичку, как дверь отворилась, и в ней показался немец. Сергей тотчас дал выстрел по нему. Немец криком захлопнул за собой дверь. Спичка у меня погасла. Мы пустились бегом по кустам, Потом снова поползли к проходу в проволоке. Сначала нас обстреливали из двух винтовых сапушки леса. Потом несколько немцев выскочили из дома и открыли беспорядочную стрельбу. Но мы были уже за проволокой и, применяясь к местности, уходили к своим. Стрельба со стороны противника усилилась. Понемногу постреливали и с нашей стороны, и пули летели через нас. Мы залегли в лощине. Офицеры и все солдаты нашего эскадрона внимательно следили за нашей вылазкой. Многие видели, как я подходил к дому, как мы оба бросились бежать, слышали, конечно, и стрельбу, и считали нас погибшими. Солдаты ругали офицеров за их затею, за то, что велели действовать на рассвете, а не ночью. Все очень удивились и обрадовались нашему благополучному возвращению. Вместо георгиевских крестов нам вручили медали. После очередного сидения в окопах нас сменили, и мы отдыхали в лесу в 15 верстах от реки Стоход. Однажды, получая порции мяса на обед, Я их взвесил, в них оказалось на круг по 18 золотников вместо законных 25, золотник 4,26 грамма. Помню приказ командира полка в подобных случаях обращаться непосредственно к нему, я так и поступил. Когда доложил полковник, он спросил меня, из какого я эскадрона точно ли взвесил порции. После моего ответа он приказал идти и обещал принять меры. Уходя от полковника, я уже раскаивался в сделанном и думал, что было бы лучше эти порции снести командиру своего эскадрона. Угрызения совести усиливались еще потому, что я знал, виноват в этом не командир, а вахмистр На другой день меня вызвал командир эскадрона. Мне уже было стыдно идти к нему. Командир сидел за столиком, сделанным нашими руками, и курил. Пригласил меня сесть и после паузы сказал с укором. — Зачем ты, Горбатов? — обратился к командиру полка. — Почему не принес эти порции мне? Неужели ты и другие солдаты думаете, что я мог воспользоваться вашими золотниками? — Нет, мы так не думаем. Но так приказывал командир полка, — ответил я. Пристально посмотрев на меня, он предложил папиросу, но тут же спохватился. — давид ты не куришь и не пьешь. Ты, Горбатов, хороший солдат, но мог бы быть еще лучше, если бы меньше всех учил, как жить, побольше думал бы о себе. Ты имел бы уже четыре креста. Брось ты эту привычку, она тебя до добра не доведет. — Но я вижу, ты раскаиваешься в своем поступке, правда? я вышел красный как рак ведь наш строгий ротмистер сабуров по сравнению с другими командирами эскадронов был справедливым человеком. там же на стаходе нас застала февральская революция. мы солдаты еще ничего не зная все таки заметили что офицеры почему-то растеряны ходят один к другому, собирается группами, что-то обсуждают горячатся. Что же случилось? Денщикам удавалось иногда услышать из офицерских разговоров отдельные слова «все прогнило, все продажно». Этого нужно было ожидать, бездарные правители, на краю пропасти и тому подобное. Все это немедленно передавалось нам. Начальство молчало, а солдатский вестник работал, и скоро мы узнали об отречении царя. Нас интересовало отношение офицеров к этому событию. Через Денщиков мы старались узнать их настроение. В солдатской же среде большинство считало так. Раз покончено с царем, значит скоро будет покончено с войной. Лишь немногие тревожились, как же мы будем жить без царя. Нашлись среди нас и такие люди, которые, как оказалось, разбирались в политике, понимали, что к чему и старались разъяснить события солдатам. Раньше я не догадывался, что у нас в полку есть революционеры. Возможно, они со мной не заговаривали о политике, потому что видели, что я целиком захвачен солдатским фронтовым трудом и фронтовым бытом, и не рассчитывали заинтересовать меня политикой. Официально об отречении царя Николая II от престола Нам объявили через несколько дней, вероятно, ждали инструкций сверху. Ввиду того, что мы были на передовой, объявили манифест по эскадронно. Командир нашего эскадрона Сабуров, теперь уже подполковник, каким-то несвойственным ему ласковым голосом после чтения манифеста, объявил нам, что сейчас создано временное правительство, которое состоит из людей умных, солидных. Нашей задачей по-прежнему остается крепкая дисциплина, безоговорочное выполнение приказов начальства, вся армия должна подчиняться правительству, а солдат своим начальникам. Будем вести войну с немцами до победного конца. Так до поры до времени и продолжалось. Воевали по-прежнему, но победный конец отодвигался все дальше, и его было не видно. Как раз вскоре после февральской революции произошла трагедия на реке Стаход. Наша кавалерийская дивизия стояла в обороне на восточном берегу этой реки. Названа она Стаходом, потому что протекая по широкой заболоченной долине, имеет множество ходов, проток. Осенью 1916 года непосредственно ливей нас была проведена операция по захвату плацдарма на западном берегу. Ценой больших потерь плацдарм небольшой глубины был захвачен. Оборонялся он стрелковым корпусом в составе трех дивизий, из которых две находились на плацдарме, а третьи на восточном берегу. Артиллерия дивизии также почти вся находилась на плацдарме. Через долину реки были проложены три дороги с большим количеством мостов. Немецкое командование боялось, что весной мы перейдем в наступление с этого плацдарма и решило его ликвидировать при первой возможности. Для этой операции было выбрано время весеннего паводка, когда всю долину зальет водой. Нашему командованию было известно, что немцы готовят удар по плацдарму, но срок его не был известен. В конце марта вся долина реки была затоплена. Наши войска стояли в тревожном ожидании. Темной ночью, кажется это было 24 марта, к войскам расположенным на плацдарме перебежал немецкий солдат по происхождению француз из Эльзаса. Он был хорошо осведомлен о предполагаемых действиях и сообщил, что утром немецкие войска перейдут в наступление, они сосредоточили много артиллерии, подвезли баллоны с отравляющими газами. Позднее нам стало известно, что ночью наше командование долго колебалось, верить ли сведениям, полученным от перебежчика, и что делать, вводить ли третью дивизию на плацдарм для его удержания, или выводить оттуда обороняющие его две дивизии. Было решено ввести третью дивизию на плацдарм и удерживать его всеми способами и средствами. На рассвете началась канонада, какой раньше мы не слышали. Огонь велся одновременно по окопам, по всем мостам, по артиллерии, включая стоящую на восточном берегу стахода За короткое время все мосты через реку были разрушены, так как большая часть их была хорошо видна противнику. К концу артподготовки немцы пустили тремя волнами газы, ветер благоприятствовал противнику. Вслед за волнами ядовитого тумана пошли в наступление плотные цепи пехот. Поскольку наши войска были предупреждены о наступлении заранее, они укрылись от арт-огня, вовремя использовали противогазы и полностью отбили атаку, сами понеся сравнительно мало потерь. Проникнуть за наши проволочные заграждения немцам не удалось, хотя во многих местах Оборонительные сооружения сильно пострадали от арт-огня. Противник отошел в свои окопы, понеся большие потери. Но вскоре он повторил артиллерийскую газовую подготовку, а затем снова двинулась его пехота. На этот раз противнику удалось частично вклиниться в нашу оборону и занять первую линию окопов. Немцы снова понесли большие потери. Но... Еще больше от огня потеряли наши дивизии, так как укрытия были в значительной части разрушены. Противник в третий раз провел артподготовку, а затем бросил свежие силы. Наша пехота на плацдарме не могла уже сопротивляться. Длительное пребывание в противогазах сделало нетренированных людей небоеспособными. Большая часть наших артбатарей была подавлена и не могла поддержать пехоту своим огнем. А отвести войска через залитую водой долину было невозможно, поэтому наши потери были громадны. Мы потеряли и плацдарм, и три пехотные дивизии. Не надо было иметь военного образования, чтобы понять, какое неверное решение было принято нашим командованием. Солдаты возмущались. Для меня же лично эта трагедия на реке Стоход стала в последующие годы, когда мне самому пришлось принимать решение великим уроком.